Глава 15 Кристина. С каждым днем мои отношения с соседками по комнате накаляются все больше и больше. Если поначалу они просто считали меня странной и шептались за моей спиной, то теперь стали люто ненавидеть. Каким-то необъяснимым образом Нарьялова умудрилась подружиться со всеми девочками нашего отряда. Так что для представительниц слабого пола я теперь главный антагонист. Но, если честно, чхать я хотела на их гневные взгляды и гробовую тишину который воцаряется каждый раз, когда я захожу в комнату. Мнение этого овечьего стада меня по-прежнему мало волнует, чего, к сожалению, нельзя сказать о мнении Шульца. Короткий разговор в столовой, когда Андрей уличил меня во лжи, стал нашим последним диалогом, и с тех пор мы ни разу не общались. Он сосредоточил все свое внимание на Нарьяловой, а я с головой ушла в спортивные состязания, которые, к счастью, проводились регулярно. Однако, невзирая на занятость, по вечерам после ужина, когда наступало время свободного досуга, я ощущала себя как никогда одинокой. Конечно, я могла присоединиться к компании приятелей, играть с ними в фишки или просто гулять по двору, но почему-то без Шульца все эти занятия не казались мне интересными. Поэтому я оставалась в комнате, доставала дневник и исписывала его страницы своим размашистым почерком, тосковала по Андрею, жаловалась на Нарьялову, и роптала на злодейку судьбу за то, что мои лагерные будни превратились в ад. Тогда я еще не знала, что настоящая жесть ждет меня впереди. У меня было мало опыта общения со змеями, поэтому, наверное, я и недооценила степень женского коварства, наивно решив, что Нарьялова просто проглотит ситуацию с изрезанным платьем. Ох, как же я ошибалась. Изнуряющий жаркий день подходит к концу, опуская на землю приятную вечернюю прохладу. Закончив очередной волейбольный матч, Я неспешно бреду к домикам, чтобы переодеться. И параллельно слушаю разглагольствование Вовки Еремеева на тему электрокаров. Якобы его двоюродный дядька по материнской линии купил себе такую тачку и заряжает ее от розетки. Я, конечно, с ним не спорю, но все равно думаю, что брешет. Книжек, наверное, фантастических начитался. Кое-как, отвертевшись от Вовкиной навязчивой компании, захожу к себе и расслабленно выдыхаю. В комнате никого. Значит, можно черкнуть пару строк в дневнике, который в последние дни занял роль моего лучшего друга. Сажусь на кровать, привычным движением нахожу пальцами дыру в матрасе и запускаю в нее руку. Страх приходит быстрее осознания. Я еще не успеваю как следует прощупать отверстие, а пугающее чувство паники уже разливается по моим венам. С ужасом высовываю ладонь наружу и опускаюсь на корточке перед матрасом дабы собственными глазами убедиться в том, что дневника в моем самодельном тайнике нет. Догадки, одна хуже другой, начинают молниеносно возникать в голове, и я дрожащими руками заправляю волосы за уши. Так, надо успокоиться. Возможно, дневник просто выпал, а уборщица его подобрала. Наверняка все так и было. Не может же быть, чтобы... Нет, даже думать об этом не хочу. Распрямляю колени и озадаченно оглядываюсь по сторонам. Разумеется, надеяться на то, что дневник обнаружится где-нибудь на видном месте, глупо. Но вдруг. Особой щепетильностью в этических вопросах я никогда не отличалась. Поэтому, исследовав комнату глазами, я не брезгую заглянуть в прикроватные тумбочки и шкафы соседок, но и там пропажу не нахожу. Начиная терять самообладание, вылетаю из комнаты и устремляюсь на улицу. Не зная, что я собираюсь делать, просто перебираю ногами, движимая каким-то странным внутренним предчувствием которая не сулит ничего хорошего. Сбегаю со ступенек и вглядываюсь вдаль, пытаясь отыскать свой отряд. от чего то с каждой секундой мне все больше кажется, что мой дневник не мог просто выпасть из тайника. Скорее всего, его забрали оттуда намеренно. Но кто? Едва я успеваю задаться этим вопросом, как ответ, транслируемый через органы зрения, сам приходит ко мне. На пятачке я вижу ребят, сгрудившихся вокруг Нарьяловой, которая держит в руках какой-то блокнот. И, судя по всему, что-то зачитывает. Твою ж мать! Чтоб мне провалиться, это никакой не блокнот, а мой дневник. И, кажется, с его содержимым Арина знакомит многочисленную публику. Меня бросает в пот. Ладони и спина вмиг становятся влажными, а стук сердца, нарастающей вибрацией, отдается в висках. Сжимаю зубы, и что есть мочи, несусь к толпе, в которой к своему великому ужасу замечаю шульца. Друг стоит в паре метров от Нарьяловой и смеется. Крупные белые зубы обнажаются в широкой улыбке, и я почти слышу его низкий хрипловатый хохот. Вот же предатель! Как он мог? Одно дело, когда чужие люди потешаются над потаенными глубинами твоей души, разлитыми по бумажным страницам. И совсем другое, когда это делает твой лучший друг. Шульц не пресекает это грубое вторжение в мое личное пространство, не отбирает дневнику Нарьяловой, не пытается ей помешать. Он просто стоит и наравне со всеми забавляется над моими самыми сокровенными мыслями и чувствами, которые, по иронии судьбы, в основной своей массе посвящены ему. От боли и обиды закладывает уши. Но, приближаясь, я все равно слышу ненавистный голос Нарьяловой, которая выразительно озвучивает написанные мною слова. Договорить Арина не успевает, потому что я с разбегу напрыгиваю на нее и сбиваю с ног. Мы валимся на асфальт. Я оказываюсь сверху, а она подо мной. Я, конечно, понимаю, что она рьялова слабачка, и ее нельзя дубасить, как пацанов на стрелке. Но все разумные доводы сгорают в пламени ярости, превращая меня в сокрушительную машину, не ведущую ни страха, ни жалости. Я бью сильно и размашисто. Её зарёванное лицо с каждым моим новым ударом становится все более распухшим и окровавленным. Девчонка даже не старается защищаться, лишь всхлипывает и скулит, как раненая псина, жмуря глаза. К счастью, Нарьяловой, и моему сожалению, меня оттаскивают от нее почти сразу. Чьи-то сильные руки железной хваткой впиваются в плечи и волокут прочь от моей жертвы. Сопротивляюсь изо всех сил, но тщетно. Расстояние между мной и Ариной неумолимо увеличивается. Вокруг девчонки собирается народ и скрывает ее лежащее на асфальте тело от моих глаз. Да что с тобой такое? Из состояния эффекта меня выводит голос Шульца. Парень встряхивает меня, как тряпичную куклу, стараясь поймать мой расфокусированный взгляд. Выходит, это он оттащил меня от Нарьяловой, ишь как за свою ненаглядную переживает. Отвали от меня! Срывающимся от злости голосом кричу я: Ненавижу тебя, придурок! Глаза щеплет А по щеке вдруг скатывается что-то горячее. Провожу по лицу ладонью и с удивлением обнаруживаю, что она влажная. Вот черт! Неужели я плачу? Крис, ты чего? Какая муха тебя укусила? Шульц глядит на меня во все глаза, удивленно и неверяще. Так будто не понимает причин моего гнева. Еще бы! Куда ему? Это ведь не его дневник зачитывали во всеуслышание. Ничего! Огрызаюсь я, боковым зрением замечая, как к нам на всех парах несутся вожатые. «Не смей ко мне приближаться, предатель! И говорить со мной тоже не смей! Ты мне больше не друг, и я знать тебя не хочу!» Выплевываю эти горькие слова, подобно яду, но легче мне не становится. Наоборот, чувствую себя так, будто в сердце воткнули здоровенный кол, и оно разлетелось на осколке, царапающее нутро. Больно так, что выть хочется. И я обязательно повою, но не здесь. Не у всех на виду.